Глава 41 На следующее утро Джерард Беннингтон появился в студии Фишера Блейка ровно в десять часов, как они и договаривались. Просматривая его фотографии в интернете, Лори обнаружила, что он предпочитает эксцентричную, привлекающую внимание одежду. Журнал «Нью-Йорк» опубликовал его снимок в кимоно и красных клетчатых штанах. Для визита в студию он выбрал спокойный твидовый костюм, и галстук, имитирующий узор кашмирской шали. единственное данью его любви к необычному был яркий сине желтый носовой платок и слишком большие очки в синей оправе ему в тон. Из интернета Лори узнала, что ему 51 год, но он обладал энергией подростка. Впрочем, в это утро не только ее гость сделал неожиданный выбор в одежде. Когда Грейс привела мистера Беннингтона в ее кабинет, Лори обратила внимание на то, что она добавила к черному платью с высоким воротником Красные сапоги до колена, на каблуке длиной 6 дюймов. Прежняя Грейс вернулась. Когда Грейс вышла, Беннингтон неодобрительно оглядел кабинет. «А где камеры?» «Я сожалею, если вы неправильно меня поняли, мистер Беннингтон. Сегодня у нас состоится предварительный разговор. И чем лучше мы подготовимся, тем более эффективная получится съемка». «О, ваша милая девушка Грейс мне все прекрасно объяснила». но я думал, что речь идет о реалити-шоу. Разве в такой ситуации камеры не должны работать все время? Ну, вдруг я скажу что-то поразительное, а вы захотите это использовать в программе?» Лори поняла, что Джерард подготовился к съемке и даже сам наложил макияж. «Что же, это превосходная мысль, мистер Беннингтон. Почему бы нам не перейти в одну из наших небольших студий? Я могу включить камеру, и тогда у нас появится возможность использовать сегодняшнюю запись, если она покажется мне интересной». «Превосходно!» Он принял изящную позу и заявил, «Если есть возможность использовать камеру, я всегда говорю, нельзя ее упускать!» Когда заработала единственная камера в комнате для интервью, Лори поблагодарила Беннингтона за то, что он согласился предоставить для съемок два платья с выставки одежды первых леди. «Без вопросов. Я был счастлив вам помочь. Меня часто спрашивают, зачем я трачу такие деньги на собственную коллекцию, не говоря уже о стоимости ее правильного содержания». но я считаю, что это небольшая цена за сохранение пусть и маленького, но кусочка истории. платье лишь небольшая часть коллекции по сравнению с реликвиями гражданской войны и другими собранными мной предметами. К тому же на них гораздо приятнее смотреть. В них есть нечто жизнеутверждающее. «Ну, мы постараемся обеспечить надлежащий уход за платьями», – заверила его Лори. «Не сомневаюсь, но я должна вам сказать, что мои адвокаты заранее проверили и убедились в том, что ваша студия надежно застрахована». «Он ничего не упускает», – подумала Лори. «Мы, вне всякого сомнения, оценим платье», – начала она. «Но я должна спросить вас о фотографиях». Лори прихватила с собой несколько важных фотографий из своего кабинета и показала Беннингтону снимки платья Джеки Кеннеди, который Джерри нашел в официальной книге с выставки, одолженной Шарлоттой. и тот, что был сделан в день убийства Вирджини Уэйклинг. «Мистер Беннингтон, вы можете сравнить эти два снимка?» Он некоторое время изучал их, а потом покачал головой. «Они одинаковые. Разве не так?» Он ничего не заметил, пока Лори не указала на исчезнувший браслет. «Господи!» – с беспокойством сказал он. «Это тайна, не так ли?» «А вы одалживали музею еще и браслет, как видите на фотографии из официальной книги, выпущенной перед выставкой». Браслет есть, а после того, как было обнаружено тело миссис Уэклинг, его нет? Когда платье выставляется на экспозиции, я не имею отношения к аксессуарам. Однако я помню, какие безделушки любила Джеки. Вам не кажется, что они ей очень шли? Но были такими простыми и вневременными, что ли? Разговор вел в никуда, и Лори решила изменить подход. А вы помните, где находились в тот момент, когда услышали о смерти миссис Уэклинг? «Прекрасно помню. Я в главном зале обсуждал с иман ее платье». Лори поняла, что речь идет о знаменитой супермодели, которая большую часть своей карьеры провела, используя только одно имя. «Версачи создал для нее настоящее произведение искусства по мотивам платья Мары Вашингтон», — объяснил Беннингтон. «Такое авангардистское, размером с холодильник. Бедняжка даже не могла сесть в нем за обеденный стол. Конечно, она почти ничего не ест, но все же...» Лори уже оценила тот факт, что интервью снимала камера. При любом раскладе Грейс и Джерри будут с восторгом ловить каждое слово. Кроме того, она уже видела, что некоторые самые забавные реплики Джерарда Беннингтона помогут снять напряжение во время передачи, что бывает просто необходимо. «А как вы услышали о смерти миссис Уэйклинг?» – спросила Лори. «А разве я мог не услышать?» В зал вбежал какой-то мужчина, находившийся на грани истерики, и закричал. «Женщина упала с крыши!» Получилось очень драматично. Конечно, половина людей попыталась выбежать из музея, словно началась террористическая атака или что-то в таком же роде. Но полиция не разрешила никому покидать музей, пока они все не осмотрят и не обеспечат неприкосновенность места преступления, ну и все такое. «Но они не допрашивали гостей, верно?» – спросила Лори. «О, господи, конечно, нет. Это было бы совершенно невозможно». К примеру, они не беседовали со мной, потому что я ничего не знал. И только после того, как я вышел, моя подруга Сара Джессика рассказала, что с крыши упала несчастная Вирджиния. «Значит, вы были знакомы с миссис Уэйклинг?» «Ну, не совсем», – ответил Беннингтон. «Я видел ее на предыдущей ежегодной выставке. К тому же она была знаменитой личностью. Поэтому я знал, кто она такая. Но мы не встречались за чаем. Ничего такого». «А вы знали, что за несколько минут до смерти миссис Уэйклинг в галерее сработала сигнализация?» На лице Беннингтона появилось некоторое беспокойство. «Нет, впервые слышу. Вы полагаете, это связано с пропажей браслета?» «На данный момент всего лишь теория», – ответила Лори. «Мне она кажется восхитительной», – заявил Беннингтон. «Но может ли сигнализация иметь какое-то отношение к тому, что произошло с Вирджинией?» Он потер ладони. «Мне не терпится узнать, что у вас получится. Конечно, я понимаю, что вы внимательно следите за Айвоном, и это вполне понятно». «Вы знакомы с ним лично?» – спросила Лори. «Я никогда с ним не встречался», – ответил он. Лори поняла, что Беннингтон принадлежит к той категории людей, которые всех называют по именам, даже незнакомцев. «Но какая потрясающая история, верно? Пожелаю вдова знакомиться с привлекательным персональным тренером. Но как тут обойтись без скандала? Все, кого я знаю, говорят, что убийца он. Кто еще мог захотеть причинить вред такой милосердной и щедрой женщине?» «Вот только мне не хочется быть грубым, почему бы ему не подождать, пока они поженятся? Впрочем, я не знаю, насколько хорошо у него с головой, если вы понимаете, о чем я». Лори смотрела, как он вдруг начал энергично трясти головой, а потом воскликнул. «Ой, это было ужасно. Пожалуйста, не используйте то, что я сказал минуту назад в вашем шоу. Обещайте». «Я бы не хотел, чтобы кто-то подумал, что я не был в шоке, когда узнал об убийстве Вирджинии. Иногда я становлюсь язвительным просто из любви к искусству». «Я понимаю», – заверила его Лори. «Когда случаются подобные вещи, начинаешь осознавать, что даже богатые и знаменитые – просто люди. И у всех есть тайны. Никто не идеален. Вы со мной согласны?» «Я в этом регулярно убеждаюсь во время работы над моим шоу, мистер Беннингтон», – ответила Лори. «Называйте меня Джерард. В любом случае вы только взгляните на идеальную семью Уэйклинг. Умные, успешные, один симпатичнее другого. Но даже между ними случилась размолвка той ночью». Лори резко выпрямилась, когда услышала о размолвке. Марка Нельсон, охранник, который видел, как Вирджиния поднималась на крышу, сообщил, что она выглядела расстроенной, словно поссорилась с кем-то на приеме, но никто из других свидетелей не подтвердил его слов. «Вирджиния поссорилась с кем-то из своей семьи?» – спросила Лори. «Нет, не она. Я имел в виду ее сыновей. О, нет, только один из них сын, а второй – зять. Я видел их в помещении храма перед тем, как все начали рассаживаться на ужин. Они находились в дальней его части, и я не слышал о чем они говорили. Но даже издалека не вызывало сомнений, что о чем-то спорили. А потом их заметила дочь Вирджинии, а она как раз, когда она шла к своему столику». Анна поняла, что происходит между ними и сразу направилась в их сторону. «Признаюсь, я всегда отличался любопытством. Такова моя натура». И двинулся за ней, на случай, если там произойдет что-то интересное. Он сделал паузу для драматического эффекта. «И?» Меня ожидало огромное разочарование. Она лишь сказала, что они уже достаточно сегодня спорили, и сейчас им не следует говорить о таких омерзительных вещах на людях. «Я впервые об этом слышу», – призналась Лори. «Вероятно, никто, кроме меня, ничего не заметил. Большинство гостей глазело на главных знаменитостей. Мне нравится незаметно наблюдать за людьми. Это невероятно интересно». «А вы рассказали об этом полиции?» – спросила Лори. «О, господи, нет! Если бы кто-то вызывал полицию всякий раз, когда я ругался со своими шестью братьями и сестрами, все копы Нью-Йорка стали бы миллионерами из-за сверхурочной работы». Лори не удалось узнать ничего нового об исчезнувшем с выставки браслете. Но время, проведенное с Джерардом Беннингтоном, оказалось полезным. Вечер убийства Вирджинии Уэйклинг, ее сын Картер и Питер Браунинг о чем-то спорили. Мистер Беннингтон услышал, как Анна назвала разговор между братом и мужем омерзительным. Быть может, речь шла о том, что Вирджиния намеревалась изменить завещание? Но еще более важной ей представлялась будущая встреча с охранником, которого на время вечеринки представили к Вирджинии. Как только бенингтон ушел, она отправила электронное сообщение Шарлотте, чтобы напомнить о данном вчера обещании. «Тебе удалось связаться с Маркой Нельсоном?» Через несколько минут после того, как Лори вернулась в свой кабинет, звякнул ее телефон. «Должно быть, между нами существует телепатическая связь. Я только что закончила разговор по телефону. Он будет здесь завтра в 9 утра. Надеюсь, тебя это устроит». Как только Лори подтвердила свое участие во встрече, в ее открытую дверь постучал Райан Николас. «Ты готова?» Лори посмотрела на часы. Было всего 11:30 Они собирались выехать в час, чтобы встретиться с бывшей помощницей Вирджинии, Пенни Роулинг. «Но «Ну, у нас еще два часа?» – напомнила ему Лори. «Я знаю. Ее квартира находится всего в двух кварталах от Локонда верде Я заказал столик для Ленча. Хочешь присоединиться?» Сначала Лори решила отказаться, чтобы не ехать в одной машине с Райаном, но ей нравилось, как там готовят. А заказать столик в ресторане, которым владел Роберт Де Ниро, было почти так же трудно, как достать билеты на Гамильтон. «Конечно, звучит отлично», – сказала она, протягивая руку к пальто. Нравится ей это или нет, но она должна извлекать максимальную пользу из ситуации с Райаном. И как бы ни сложились ее отношения с Алексом в будущем, в шоу он никогда не вернется.